Руфусилия Аквилоцкая резко обернулась. На миг в ее глазах мелькнуло ожидание, которое сменилось удивлением. В беседку проскользнула фарга и остановилась рядом, положив красивые руки на парапет. Водопад шумел, перемещая водные массы. В его шуме не так-то просто было говорить. «Ты позволишь разделить твое одиночество, почтенная рубака?» усмехнулась Виден, отметая тот факт, что одиночество она уже разделила безо всякого разрешения. «Или ждёшь кого-то?» Руфуселье дернула уголком губ, но кивнула. «Значит, ждёшь», — продолжала Тариша, не обращая внимания на возмущение, появившееся на лице Гномеллы. «Я тебя надолго не задержу. Видишь ли, я редко лезу не в своё дело, но сейчас очень хочется. Ты знаешь, что у нас оборотней измены невозможны, а свою пару мы можем почуять даже издалека и не будучи знакомы». Нюх не позволяет лжи царствовать в нашей жизни настолько, насколько это принято у людей или гномов. Ариста свидетель, если бы вы могли ощущать друг друга не только кожей, вам было бы проще. Так вот, этот великолепный гном, твой старинный друг Ахфель, и по странному стечению обстоятельств здешний правитель, любит тебя по самой печени почки, уважаемая Руфусилья, и, что самое ужасное, будет любить всегда. Он не врал, когда говорил о своей матушке. Он однолюб и просто хороший гном, которого грех терять. Но даже он может устать, ждать тебя Руф. И тогда Фарго замолчала. Слушая ее, Гномыла сжимала парапет до белизны в пальцах и боролась с желанием выкинуть настырную тигрицу в водопад, но сейчас поддалась вперед и спросила, ощущая, как сбивается дыхание. Что тогда? «Его сердце остановится!» — качнула головой Виден. «И это некрасивый оборот речи. Предложи ты ему отречься от короны ради тебя, он не смог бы, ведь долг перед народом для короля превыше всего. Но поверь мне, правил бы после этого он недолго. Так велика его любовь к тебе. Можешь убить меня, уважаемая Руфусилия Аквелотская, почтенная рубака». «Но ни одна обида не стоит жизни того, кто будет предан тебе до самой смерти». Гномелла с усилием выпустила парапет и с изумлением посмотрела на свои скрюченные пальцы. Затем взглянула на водопад, глубоко вдохнула и поклонилась старейшая. «Спасибо за честность, уважаемая Фарго, и за мужество дать мне дружеского пинка. Не всякий решится на это, кроме моей сестрицы». «Есть ли услуга, которую я могу оказать тебе взамен?» «Благодарю, но, боюсь, твой дружеский пинок я не выдержу», — засмеялась Виден и пошла прочь. Однако у выхода из беседки остановилась, будто споткнулась, едва повернула голову и произнесла. «Если в Вишенроге все-таки начнется заваруха, обещай мне приглядеть за раем». «За Тенешем?» — удивилась Руф. «Разве ему нужен присмотр?» «Обещай!» — губы Тариши едва шевелились. Гномала стукнула себя по груди. Доспех отозвался звоном тяжелых звеньев. «Обещаю, Фарга виден, глаз с него не спущу». «Благодарю». Голос Тариши, почти неслышимый в грохоте водопада, затих. Фарго выскользнула прочь, оставив Рубаку в одиночестве. Впрочем, одиночество было нетолким. Эти тяжелые шаги Руфусилия узнала бы из тысячи. Сдержав судорожный вздох, гномыла оперлась спиной о парапет и встретила взгляд голубых глаз подгорного короля почти без смятения. — Я не знал, где могу найти тебя, — кивнул Ахпельшпроттен словно самому себе. — Я знала, что ты придешь, — согласилась Руфусилья, жадно смотря ему в лицо. В их последние встречи она старалась не касаться его взглядом, будто боялась, что дорогие черты разрушат преграду, которую она долго и старательно возводила в своем сердце из обиды, разочарования и гордости. А сейчас Руф смотрела на короля и видела новые морщинки в углах его глаз и рта, седые волоски в пышной пшеничной бороде. Когда-то от его красоты ее сердце замирало, А сейчас спустилась в галоп просто от того, что он был рядом. Ахфельшпротон нерешительно шагнул ей навстречу и протянул руки, словно стрелу из лука. Сердечная боль тетивой толкнула Гномелу в его объятия. Несколько мгновений они стояли молча, обнявшись, раскачиваясь из стороны в сторону, будто боролись, а затем его подгорное величество за подбородок поднял лицо Руфусили к себе и сказал. Прости меня, Руф, умоляю, прости. Мне нет жизни без тебя, пусто рядом со мной на троне, пусто в моем сердце и в моей постели. На моей кухне тоже пусто, но ты не создана для кухонь, моя великолепная рубака, поэтому пусто и в моем тренировочном зале, где полно великолепного оружия и доспехов, но нет тебя. Я сделаю все, что ты пожелаешь, но не отказывай мне. «Выходи за меня замуж». «Прямо все все сделаешь — свистящим от волнения шепотом спросила Гномелла. Все, решительно ответил король и тут же сник. «Только от короны ради тебя я не смогу отречься, ибо мой народ верит в меня». Руфусилья взяла его за грудки, встряхнула, с удовольствием ощущая тяжесть тела уважающего себя гнома, поцеловала в засос и, отдышавшись, воскликнула. Этого и не требуется. Дождись окончания моего текущего контракта, а потом делай со мной все, что пожелаешь. Только, братья-свидетели, никаких кухонь.